Стало. «Ох, Джек, мы так поссорились. Это было ужасно. Я пришла домой и проплакала всю ночь. Ты знаешь, как мы всегда дружили? И такая ссора. Ты знаешь, как мы относились друг к другу? Знаешь?» Она схватила меня за руку, словно принуждая меня признать, подтвердить, как они дружили. «Да», — сказал я, — «знаю». Я посмотрел на нее, — И вдруг испугался, что она опять заплачет, но она не заплакала. Я зря испугался, потому что такие плачут только ночью в подушку, если вообще плачут. Я сказала ему, сказала, что если он хочет приносить пользу, действительно приносить пользу, то это самое подходящее место и самый подходящий случай взять вон свои руки медицинский центр, и даже расширить его, словом, понимаешь, а он сразу стал как чужой, сказал, что близко не подойдет к этому месту, и я упрекал его в эгоизме, в эгоизме и гордости, что он свою гордость ставит выше всего, выше общей пользы, выше своего долга, а он посмотрел на меня с такой яростью, потом схватил меня за руку и сказал, что я «Ничего не понимаю, что у человека есть перед собой обязательства». Я сказала, что это гордыня, просто гордыня. А он сказал, «Я горжусь тем, что не пачкался в грязи, и если тебе это не нравится, можешь...» Она замолчала и вздохнула, по-видимому набираясь духу, чтобы закончить фразу. В общем, он хотел сказать, чтобы я убиралась, но не сказал «Слава Богу!» Она снова замолчала. «Слава Богу, не сказал, хотя бы этого не сказал. Да он и не хотел сказать. Не знаю, не знаю. Ты бы видел, какие злые у него были глаза и какое белое искаженное лицо. Джек!» Она дернула меня за руку, словно я увиливал от ответа. «Почему он не хочет?» Почему он так ведет себя? Неужели он не понимает, что это его долг? Что лучше его никто с этим не справится? Почему, Джек? Почему? Если говорить грубое, — ответил я, — потому что он Адам Стэнтон, сын губернатора Стэнтона, внук судьи Пейтона Стэнтона и правнук генерала Моргана Стэнтона. И всю свою жизнь прожил в мыслью, что был такой век, когда всем распоряжались возвышенные, симпатичные люди в чулках и башмаках, серебряными пряжками в мундирах континентальной армии или во фраках, или даже в енотовых и оленьих шапках. Могло быть и так, ведь Адам Стэнтон не какой-нибудь сноб, которые собирались за круглым столом и пеклись о народном благе потому что он романтик. Он создал в своей голове картину мира, и когда мир не похож на эту картину, ему хочется послать мир к чертям, даже если придется выплеснуть с водой ребенка. А этого, добавил я, не миновать. Она слушала меня внимательно, потом отвернулась, посмотрела на затянутую туманом реку и прошептала. «Надо, чтобы он согласился». «Ну, — сказал я, — если ты хочешь, чтобы он согласился, ты должна изменить картину мира в его голове, насколько я знаю Адама Стэнтона». А я знал Адама Стэнтона и в эту минуту мысленно видел его худое жесткое лицо с сильным ртом, похожим на аккуратно зашитую рану, и глубоко посаженные глаза, сверкающие, как голубой лед. Она не ответила. «Другого способа нет», — сказал я, «и советую тебе примириться с этой мыслью». «Надо, чтобы он согласился», — прошептала она, глядя на реку. «Ты очень этого хочешь?» Она повернулась ко мне, Я внимательно посмотрел на ее лицо, потом она сказала, больше всего на свете. «Ты серьезно говоришь?» — сказал я. «Серьезно? Он должен. Для своего же спасения». Она опять схватила меня за руку. «Это нужно ему, больше, чем кому бы то ни было. Ему!» Ты...